«Ожоги на ладонях?» – переспросила Ольга. Ее игривое настроение исчезло. «Так ведь это значит...» «Вот именно!» «Поэтому первое, что я сделаю, выбравшись отсюда, это затащу Ривкина в тихий уголок, где нам никто не помешает, и допрошу его. Вернее, вытрясу из него абсолютно все. А чтобы он охотнее говорил, напомню, как погиб Стивен Дуглас». Я уверен, что без Ривкина там не обошлось. Это очень просто и даже не выглядит как убийство. Достаточно просто связать человека и дать ему хорошую дозу тканы. Затем остается только наблюдать, как тот сходит с ума, пытаясь найти себе сексуального партнера. Через небольшое время нереализованное сексуальное влечение произведет такую встряску в организме, что сердце не выдержит. Инфаркт, летальный исход и никакой суд не придерется. Андрей, ты же не станешь убивать Ривкина? Будь моя воля, с удовольствием просто задушил бы. Но он нужен как свидетель. Но ткану он у меня попробует. Тут я ничего с собой поделать не могу. Андрей, это мелко. Ты собираешься отомстить ему за то, что он устроил нападение на тебя? Да нет. Я хочу, чтобы он понял, что чувствовал бедняга Дуглас перед смертью. И заодно... Пусть приобщится к великому кайфу, который сам же и насаждает в городе. В общем, меня ждет насыщенная программа. Я откинулся назад, закинул руки за голову и лег, разглядывая темнеющее небо. А потом я вернусь за тобой на большом и красивом военном крейсере и увезу тебя на землю. На этом серьезный разговор окончился, и мы отправились домой. Больше к этой теме мы не возвращались. У нас было о чем поговорить и без этого. Мы болтали о разных пустяках, обменивались воспоминаниями и даже несмело строили планы на будущее. Ни я, ни Ольга пока не желали признаваться, что между нами возникло глубокое чувство, более серьезное, чем простое влечение – которая заставляет понравившихся друг другу мужчину и женщину проводить вместе ночи. Мы убеждали себя, что присматриваемся друг к другу. На самом деле мы проверяли лишь самих себя. Где-то высоко, в том самом месте, где заключаются браки, все было уже давно решено. Моя жизнь на острове вошла в нормальное русло. Каждое утро я вставал на рассвете и делал пробежку вокруг острова. Затем часик занимался на пляже. Тренировался я теперь в полном одиночестве. Парни обходили это место стороной, и даже дети перестали подглядывать. Видимо, получили накачку от родителей и самого Евлампия. Потом я возвращался к себе и принимал душ. Когда я выходил чистый и свежий, Ольга уже ждала меня с завтраком. Она ненавязчива, но решительно взяла домашнее хозяйство в свои руки. Я не привык, чтобы в моем доме хозяйничала женщина, но оказалось, что это очень приятно. Быстро позавтракав, я выходил из дома. К этому времени весь поселок уже был на ногах, все занимались своими делами. Я тоже присоединялся к работам. Меня поставили на строительство. Надо было срочно достроить дома для неожиданно прибывших новичков. Пока их распределили по семьям, но это была временная мера, и мы старались как можно быстрее дать возможность новичкам переехать в собственные дома. Им и без этого хватало переживаний. План побега я продумал до мелочей. Оставалось только дождаться начала сезона сбора тканы. Ждать пришлось недолго. Однажды, когда я утром вернулся с пляжа, возле дома меня ждал мальчишка. Он сказал, что все собрались на площади перед церковью. Когда я пришел, там уже вовсю шла суматоха. Агрономы объявили, что на одном из участков плантации можно начинать сбор урожая. Мне выдали длинную серую холомиду, по форме более всего напоминавшую костюм химической защиты, а к ней две пары толстых перчаток, очки консьервы и респиратор. Облачившись во все это, я почувствовал себя как на учениях по отражению химической атаки. На самом деле это был обычный костюм сборщика тканы.